Волтасар страстно захотел, чтобы его любимая рабыня снова ласкала его, чтобы и извивалась у него на коленях, подобно змее, умеряя своими прохладными руками жар его тела и знойные дни. Пусть ее взгляд любовно коснется его лица, пусть ее пальцы перебирают его волосы, и в ночной тиши и яркалые губы льнут к его губам, да он желает этого, и Волтасар велел позвать к нему придворных врачей, и мудрецов, но ни один из них не взялся воскресить величанку. Они сгрудились в углу голубой гостиной и в страхе ждали своей участи. В среде мёртвой тишины, всегда предшествовавшей царскому приговору, Волтосар закричал: "Что стоит ваша мудрость, если вы не можете воскресить даже такое убогое создание, как невольница? Вас развело с дворца больше, чем полков, и вы даром едите мой хлеб. Я обстраюсь у меньшее число дворяндов, бросить каждого шестого львам". Никто не посмел проронить ни слова, из страх, что царь при до смерти всех Лишь один из них, авантюрист по натуре, которому уже случалось, обвораживая сердце царя, рискнул прибегнуть к лжи его спасению. «Государь», — сказал он, — «ты обвиняешь нас, а ведь наша совесть чиста. Каждый из нас сумел бы воскресить твою любимую невольницу, если бы ее любви не пожелали сами боги». Это боги призвали Игричанку в своё царство, чтобы сделать своей возлюбленной. Мы всего лишь слуги богов и не нам противиться их воле. Лишь ты, самой могущественный, самой прославленный властелин халдейского царства, можешь заставить их вернуть её тебе. Пообещай дуиз богами, а мы удалимся, так как не подобает смертному быть свидетелем разговора сынов богов с небожителями. Отпусти нас с миром. «Это мудрый совет», — согласился царь. «За что мне карать вас, если виновны боги? Я договорюсь с ними, а вы ступайте». «Тебе же», — он кивнул на пройдоху, «тебя пусть смотритель казны даст пярь стене из нефрита». Гостиная опустела, но Волтасар не договорился с богами. Они не подали никакого знака, что умерший может восстать из мертвых, снова начать двигаться, обвивать своими гибкими руками тело царя-царей. Недвижимая, она лежала перед ним на ковре с полуоткрытыми синяющими губами, на которых изменился даже цвет губной помады. Щеки у нее запали, лицо приобрело пепельный оттенок, пальцы рук заострились, как у скелета, стройные упругие ноги, так грациозно носившие ее тело, а дрябли. От нее осталась только тень былой красоты, и Волтасар, взглянув на нее, ужаснулся. Она отвратительна, пробурчал он. Она очень изменилась с тех пор, как вступила в царство теней. Хотя с вами боги и соперничают со мной из-за неё. По спине у него пробежали мурашки. Она стала безобразной и противна мне. Вольтосар несколько раз обошёл её вокруг, рассматривая со всех сторон. И буду я спорить с богами из-за неё. Даже последний раб врудниках не стал бы сейчас домогаться её, не то что царь. Ему померещилось, что от трупа потянуло тлетворным запахом, и он хлопнул в ладоши. «Унесите!» — брезгливо сказал он вошедшим слугам. «И погребите в саду под кедрами, где покоится прах злосчастной Амугеи Медийской». Но тут явился главный садовник, и попросил царя отменить свой приказ, так как не годится царице лежать рядом с рабыней. Эта рабыня любила Валтасара беззаветной пылкой и любовью а кому Геи любила нового ходоносора? Если навуходаноср разбрал место он вечного упокоения Мугеи, тирасы и парка, то почему этого не могу сделать я для той, которая любила меня одного? Её величество Мугея медийская была халдейской царицей, ваше величество. Халдейской царицей была не то Крис, возразил царь Истинной царицей была не то Крис, а Мугея для Навуходоносора была чем же, чем для меня греческие невольницы, и я не вижу здесь разницы, и поэтому положите их рядом. Ваше величество, начал снова был главный садовник. Кому ты перечешь? Я не Навуходоносор, который выслушивал советы простых пахарей и умелял в их мудрости. Запомни, что мудрый может быть только сын богов. То есть я. Вултасар нахмурился, Лицо его приняло брюзгливое выражение. Главный садовник, боясь накликать на себя беду, поклонился и вышел. Невольницу похоронили под кедрами. И Волтасар пожелал убедиться в этом лично. Он собственноручно поставил на могилу золотую чашу со священным елеем и выжил из себя несколько слезинок. В знак печали он надорвал ворот своей роскошной сорочке.